Глава третья. Отчего у Яшки в камере так темно и холодно? Спросил я, заметив, что в его камере темно, как в могиле, и из его двери дует точно со двора. Рамы, пакостик, вшибает, ответил Михеич. Беспокойный, беда, а темно потому, что снаружи окно тряпками завешено от холоду. Стекла повышибят, тряпками завесят, все теплее будто. Ну, не дурак. Для Бога, для великого государя. Кому надобность, что у тебя стекол нет?» И Михеич презрительно пожал плечами. С тем же вопросом я обратился к Яшке. «Видишь ты, — серьезно ответил он, — беззаконники хладом заморить меня хотят, потому и раму не вставляют. Зачем же ты ее вышиб?» «Не вышиб я, нет. Зачем вышипать? Вижу, идут ко мне слуги Антихристовы. Ладно, не с добром идут. С рукавниками. Сам знаешь, жив человек смерти боится. А на окно то от них, за раму то, знаешь, и перехватился. Стали они тащить. Раму, поди. Вот что поделаешь. Согрешил. На рукавник сплужался. Несколько слов об этих на рукавниках. Идея нарукавников – идея целесообразная и, если хотите, даже гуманная, чтобы буйный или бешеный субъект не мог нанести своими руками вред себе или другим. Руки эти должны быть лишены свободы действия с возможным притом избежанием членовредительства. Для этой цели надеваются крепкие кожаные рукава, коими руки притягиваются к туловищу, Чтобы удержать их в этом положении, рукава стягиваются двумя крепкими ремнями, которые двумя кольцами охватывают спину и грудь. В чистом виде идея нарукавников имеет только предупредительный характер. Если Михеевич грозит ими, как чем-то наказующим и мстящим, то это свидетельствует еще раз печальную истину, что грубая действительность искажает всякие идеи. Надо, впрочем, сознаться, что этому искажению в весьма значительной мере способствует самоустройство нарукавников, легко допускающее возможность многих преувеличений. Пряжки, например, стягивающие ремни – могут быть затянуты в меру, не более того, сколько требуется самой идеи притяжения рук к ребрам, но они также могут быть затянуты и с преувеличением, причем пострадают и ребра. Если принять соображение, что редко, вернее, никогда субъект не обнаруживает стремления надеть их добровольно, и что стало быть, их надевают силой, то станет понятно, почему Яшка приравнивал процесс надевания на рукавников к смерти.